Глава двенадцатая. Прощение. Между тем, господин Кордане приехал в Шоттабрён и уже находился в присутствии Жильберты, ее отца и Жанилы. «Господин де Шоттабрён», — сказал он, садясь с самоуверенностью между этими особами, встревоженными посещением, которое предвещало им новое огорчение, «Без сомнения, вам известно все, что произошло между моим сыном и мною по поводу вашей дочери. Сын мой имел ум и вкус избрать ее своей невестою. Она и вы, сударь, имели чрезвычайную доброту принять его сватовство, не уверившись, одобрю ли я его. Тут Жанилла сделала гневный жест. Жильберта потупила глаза, бледнее, а Антуан покраснел и раскрыл рот, чтобы прервать господина Кардане. Но тот не дал ему произнести ни слова и продолжал. Сначала я не одобрял этого союза, признаюсь вам, но я приехал сюда, увидел вашу дочку и согласился. Согласие мое давалось на условиях очень мягких и очень простых. Мой сын, по мнениям своим, вольнодумец, а я умеренный консерватист. Я опасаюсь, что запальчивые мнения расстроят ум и кредиты миля. Требую, чтобы он отрекся от них и возвратился к благоразумию и приличию. Я полагал, что легко, получу от него это пожертвование, радовался наперёд, известил вас об этом, как о несомненном деле в письме, адресованном на имя вашей дочери. Но, к великому моему удивлению, Эмиль упорствует в своей восторженности и приносит ей в жертву любовь, которую я было считал глубже и самоотверженнее. Я принужден сказать вам, что нынче утром он безвозвратно отказался от руки вашей дочери и я счел долгом уведомить вас немедленно, чтобы, зная в точности его и мои намерения, вы не могли обвинять меня в нерешительности и неблагоразумии. Если теперь вам угодно ободрять его чувства и снисходить его исканием, это ваше дело, я умываю руки». «Господин Кордоне», — отвечал Антуан, вставая с места, «знаю все это, знаю также, что у вас всегда найдутся прекрасные фразы для подшучивания над нами». «Но если вы так хорошо все знаете, то потому что подсылали шпионов в дом наш и лакеев, чтобы оскорблять нас обидными претензиями на руку моей дочери. Вы уже много мучили нас своей дипломатией, и мы вас просим перестать. Мы не так просты, чтобы не понимали, что вы ни под каким видом не хотите соединить свое богатство с нашей бедностью. Нас не провели ваши извороты» когда хитрой выдумкой поставили вы своего сына в необходимость выбирать между моральным подчинением, невозможным, когда идет дело о мнениях, и браком, на который вы все таки не согласились бы, если бы он решился на ложь, тогда мы с своей стороны поклялись избавить его, вас и себя самих, от всякой лжи и всякого притворства. Поверьте, мы очень знаем, что нам делать. Я умею сохранять честь и достоинство своей дочери так же хорошо, как вы, богатство своего сына, и в этом отношении не имею нужды ни в чьих советах, ни в чьих наставлениях». Проговорив это с твердостью, которой господин Кордане отнюдь не ожидал от старого пьяницы шатабрена господин Антуан снова сел и глядел прямо в лицо промышленнику. Зельберта чувствовала, что ей дурно, но сочла долгом подкрепить своей гордостью справедливую гордость отца. Она также подняла глаза на господина Кардане, и взор ее, казалось, подтверждал все, что сказал Антуан. Жанилла, вышедшая из себя, вмешалась в разговор. «Не беспокойтесь, сударь, — сказала она, — обойдутся и без вашего имени. Тут есть имя, которое стоит вашего. А что, до денег мы имели...» «Больше чести потерять те, которые у нас были, нежели вы приобрести те, которых у вас не было». «Знаю, мамзель Джанилла, отвечал Кордоне с притворным равнодушием глубокого презрения. «Знаю, что вы очень тщеславитесь именем, какой граф Шатабрен доставил вашей дочери. Я не настолько бы гордился им и закрывал бы глаза на некоторые неправильности рождения, но понимаю, что состояние разночинца, нажитое трудом, Кажется, презренно в глазах особы, рожденный подобно вам, вероятно, в роскоши праздности. Мне остается только пожелать всякого счастья всем вам и попросить прощения у мамзель Джильберты, что причинил ей маленькую неприятность. Вина моя была совершенно невольная, но надеюсь загладить ее добрым советом именно. Молодые люди, которые берутся располагать волю своих родителей, иногда бывают больше ослеплены мимолетную прихотью, нежели проникнуты сильную страстью. Поведение Эмиля служит, я думаю, тому доказательством, и я немножко стыжусь за него». «Довольно, господин Кардане, довольно, слышите ли, — сказал Антуан, вышед из себя в первый раз в жизни. Я стыдился бы иметь столько ума, сколько вы, если б употреблял его на такие недостойные вещи, как оскорбление девушки и вызов отца в ее присутствии. Надеюсь, вы меня понимаете и...» «Господин Антуан! Мамзель Жанила!» — вскричал Сильвен Шарассон, очутившись одним скачком среди комнаты. «Господин Буагибо едет к вам! Ей-богу! Точно, господин Буагибо!» Я узнал его по белой лошади и по желтым очкам. Нечаянная новость так потрясла графа шатабрена, что он забыл весь свой гнев и вдруг, поддавшись детской радости с примесью страха, кинулся нетвёрдыми шагами навстречу старинному другу. Но в ту минуту, как он собирался упасть в его объятия, его оледенил страх и как бы окаменил холодный вид и грустно-вежливый поклон маркиза. Трепещущий, растерзанный в глубине сердца, Антуан судорожно схватил руку дочери, не зная, подвести ли ее к господину Буагибо как залог примирения или удалить, как тяжкое доказательство вины своей. Жанила, растерявшись, низко приседала маркизу, который кинул на нее рассеянный взгляд и едва заметно кивнул ей головою. «Господин Кордане», — сказал он, очутясь на пороге квадратного павильона лицом к лицу с промышленником, который шел позади всех, «кажется, вы уезжаете, а я приехал именно за тем, чтобы вас видеть. Вы уехали из дома в самое то время, как я искал вас, и я пустился за вами следом». «Сделайте одолжение, останьтесь еще несколько времени и уделите мне немного внимания». «Мы поговорим где-нибудь в другом месте, если вам угодно, — господин Маркис, — отвечал Кордоне. «Здесь я не могу оставаться долье, но, если угодно, сойти со мною пешком с этой горы». «Нет, сударь, нет, извините мою настойчивость. То, что я умею сказать вам, довольно важно, и лица здесь находящиеся должны это слышать». Кажется, я приехал поздно и не успел предупредить неприятное объяснение. Но вы — деловой человек, господин Кардане, и знаете, что в иных случаях собираются на совет, чтобы хладнокровно рассуждать о важных вопросах, даже когда в глубине души таят немножко страсти. Граф Шитабрён, прошу вас удержать, господина Кардане, это совершенно необходимо. Я стар, слаб не найду, может быть, в себе достаточно сил, чтобы приехать опять. Вы молодой человек в сравнении со мною. Прошу же вас иметь немножко терпения и обязательности, чтобы избавить меня от большого труда. Неужели вы откажете?» На этот раз маркиз говорил с уверенностью и грацией, делавшими его человеком совершенно отличным от того, которого господин Кардане видел час назад. Промышленник почувствовал любопытство, не чуждое участие и уважение. Господин Шатабрён поспешил пригласить его остаться, и они все вошли в павильон, за исключением Жанилы, которой господин Антуан сделал знак и которая пошла за двери кухни подслушивать. Жильберта колебалась войти ей или удалиться, но господин Благибо очень вежливо подал ей руку и, подведший её к креслам, сам сел подле нее в некотором расстоянии от отца ее и отца Эмиля. «Чтобы приступить к делу надлежащим порядком и согласно уважению, каким мы обязаны дамам, — сказал он, — обращаюсь, во-первых, к девице Шатабрён, сударыня. Я сделал завещание в прошлую ночь и приехал объявить вам его пункты и условия, но желал бы на этот раз не получить отказа, И неначе решусь прочесть вам эту бумагу, как взяв с вас слово не обижаться. Вы также назначили мне условия в письме, которое со мною и которое наделало мне много огорчения. Однако ж, я нахожу ваши условия справедливыми, и понимаю, что вы не захотели принять ни малейшего подарка от человека, которого считаете врагом своего батюшки. Значит, чтобы умилостивить вас, эта вражда должна прекратиться. И батюшка ваш. Должен простить меня в том, в чем я виноват перед ним. Граф шатобрен, сказал он, вставая с героической решимостью, вы некогда оскорбили меня. Я отплатил вам также оскорблением, отняв у вас свою дружбу без всякого объяснения. Нам следовало или драться, или простить друг другу. Мы не дрались, но двадцать лет были чужды один другому что гораздо важнее для людей, очень любивших друг друга. «Теперь я прощаю вашу вину. Простите ли вы мне мою?» «О, Маркиз!» — воскликнул господин Антуан, бросаясь к нему и становясь на одно колено. «Вы никогда не были ни в чем виноваты передо мною. Вы были моим лучшим другом, заменяли мне отца, а я смертельно оскорбил вас». Я подставил бы вам открытую грудь, если бы вы захотели пронзить ее ударом шпаги, и ни за что не поднял бы на вас руки. Вы не хотели отнять у меня жизнь, и наказали меня гораздо больше, отняв у меня свою дружбу. Теперь вы даруете мне прощение. Принимаю его на коленях, в присутствии друзей моих и неприятелей, потому что это унижение — единственное возмездие, какое могу предложить вам. «А вы, господин Кордане», — сказал он, поднимаясь, — Имерия промышленника с головы до ног. Вы можете смеяться над вещами, которых понять не в состоянии, но я не всем подставляю свою грудь и безоружную руку. Скоро вы это узнаете. Господин Кардане также поднялся, бросая на господина Антуана грозные взгляды. Маркиз встал промежду ними и сказал Антуану. Граф, не знаю, что произошло у вас с господином Кардане, но вы сейчас предложили мне возмездие, которого я не принимаю. Хочу думать, что наши вины были взаимные, и не у ног, а в объятиях моих хотел бы я вас видеть. Но как вы считаете себя обязанным изъявить мне покорность, на что дают мне право лета мои, то прежде, нежели обнимемся, я требую, чтобы вы примирились с господином Кардане и первый подали ему руку. «Не могу!» — скричал Антуан, судорожно сжимая руку Маркиза и волнуясь между радостью и гневом. — Он сейчас говорил с моей дочерью оскорбительным образом. — Нет, быть не может, — возразил Маркиз. — Это какое-нибудь недоразумение. Я знаю образ чувствований господина Кардане, Его характер не совместен с низостью. Господин Кардане, я уверен, что вы понимаете. Честь не хуже любого дворянина. И сейчас в ваших глазах двое дворян — которые жестоко оскорбили друг друга, помирились, не стыдясь взаимных уступок. Будьте же великодушны и докажите нам, что не имя условливает благородство. Я приехал к вам с словами мира и особенно с средствами соглашения. Позвольте мне положить вашу руку в руку графа Шатабрена Вы не можете отказать старику, стоящему на краю могилы. Мамзель Жильберта, «Будьте мою помощницу, замолвите слово вашему батюшке». Средства соглашения ясно прозвучали в слухе господина Кардане. Его дальновидный ум уже отгадал часть истины. Он рассудил, что следует уступить и лучше сохранить военные почести, нежели подвергнуться крайностям капитуляции. «Мои намерения были так далеки от того, что предполагал господин Шатабрён», — сказал он, — И в душе я всегда столько почитал и уважал его достойную дочь, что охотно отрекаюсь от всего, что могло быть превратно истолковано в словах моих. Покорнейше прошу мамзель Жильберту не сомневаться в этом и подаю ее батюшке руку, как залог клятвы, которую даю теперь. «Довольно, сударь, не будем говорить об этом», — сказал господин Антуан, протягивая ему руку. «Расстанемте себе с вражды. Антуан душа обрён». Никогда не умел лгать. «Правда», — подумал господин Буагибо, — «если б он притворялся ловчей, я ничего бы не заметил и был бы счастлив, подобно стольким другим». «Теперь», — сказал он ему дрожащим голосом, — «благодарю тебя, Антуан. Обнимемся». лабзание графа было горячо и восторженно, лабзание маркиза — пристойно и принужденно — Он играл роль свыше сил своих, побледнел, задрожал и опустился на стул. Антуан сел рядом с ним, едва удерживая дыхание. Жильберта упала на колени перед маркизом и также, плача от радости и признательности, осыпала поцелуями его руки. Чувствительная сцена была не по сердцу промышленнику, который глядел на нее гордо и холодно и ожидал средств соглашения. Наконец, господин Буагибо вынул их из кармана и прочел чистым и внятным голосом. В кратких и точных словах изъяснял он, что имеет состояние 4 миллиона 500 тысяч ливров, из которых отдает по контракту в полную собственность 2 миллиона девицы Жильберта Шатабрён, с условием, что она выйдет замуж за господина Эмиля Кардане а два миллиона господину Эмилю Кордоне с условием, что он женится на девице Жильберте Шатабрён. В случае исполнения условия брак должен заключиться не позже, как в течение полугода, и господин Буагебо предоставлял себе пожизненное пользование имением, но передавал во владение и полное распоряжение 500 тысяч ливров будущим супругам со дня их свадьбы. Эта сумма, впрочем, оставалась в полной собственностью девицы Шатабрён, если она и не выйдет за господина Эмиля Кардане. За дверью послышался слабый крик. Жаниллу упала с радости в обморок на руки Сильвена Шарассона.